Русский язык Есенин любил страстно, знал многие говоры и наречия, знал и древнеславянский. Бях, бяша, бяшить, бых, бы, бысть, смеясь, тарабанил он и тут же добавлял что-то и о канувшем в вечность двойственном числе, и об утраченных счетном и местном падежах, которые, хотя и исчезли из грамматики, но остались жить и в литературном языке, и в разговорном. Есенина возмущали печатные или устные языковые небрежности. Неслучайностью является то, что Есенин не изучал ни одного иностранного языка. Как-то в разговоре он сказал мне, что ему это мешало бы. В одном письме из Америки Есенин писал, «Кроме русского никакого другого не признаю. И держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски». Он часто затевал игру в отыскивание корней. Усаживал поэтов из своей свиты и меня в кружок и предлагал называть любые слова. Не успевал кто-нибудь назвать слово, как Есенин буквально выстреливал цепочкой слов, корчуя корень. «Стакан!» — кричал кто-нибудь из нас. «Сток, стекарь, стакан!» — стрелял Есенин. «Есенин!» — подзадоривал кто-то. «Осень, ясень, весень, Есенин», — отвечал он. Обладая несметными россыпями слов, он в тот период, когда мне привелось общаться с ним, может быть, под влиянием своего имаженистского окружения, бросался иногда на какие-то совсем ненужные ему эксперименты. Однажды, когда он до окончательного переезда на Причистинку жил еще в Богословском переулке, я заехал к нему днем и застал его сидящим на полу, окруженным разбросанными повсюду маленькими, аккуратно нарезанными белыми бумажными квадратиками. Не поднимаясь, он радостно объявил мне, «Смотрите, замечательно получается!» Такие неожиданные сочетания. На обратной стороне бумажек были написаны самые разнообразные, не имеющие никакого отношения друг к другу, слова. Есенин брал по одной бумажке справа и слева, читал их, отбрасывал, брал другие и вдруг вспыхивал, оживлялся, когда какое-нибудь случайное и невероятное сочетание будоражило его мысль, вызывая метафоры, которые, как он выразился, никогда бы не пришли сами в голову. «Зачем вам это нужно?» – удивился я. «Ведь это чистая механика!» Есенин рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола. «Я поеду с вами, вы наизвозчике?» «На, на Причистинку!» И быстрыми мелкими шагами устремился по коридору к выходу. Мне довелось еще раз увидеть эти квадратики, на которых характерным почерком Есенина буквы не соединяются и рассыпаны как зерна. Написано «Снег», «Огонь», «Лист», «Осень», «Дерево», «Горит», «Плачет», «Жует», «Падает», «Синий», «Розовый», «Красный».